Глава восьмая. Присев на диван, я расправила складки юбки и взяла кружку. Чай стал не слишком горячим, поэтому я смогла пить большими глотками. Сама не заметила, как пересохло в горле. Тело будто просыпалось, откликалось и начинало чувствовать. К примеру, я поняла, что очень хочу пить. Осмелев, я подошла к самовару и налила ещё. Кожа начала чесаться, и я поспешила в уборную. Едва разобралась, как работает замок, с другой стороны постучали. «Я принёс сменную одежду. Не платье, но размер твой». Выглянув, я выдавила из себя смущённое «спасибо». Так странно. Все называют его чудовищем, но пока он даже милый. Немного сумасшедший и язвительный, но после Игоря я знаю, о чём говорю. Ливай протянул мне аккуратно сложенную одежду, кусок мыла и какой-то пузырёк. «Это для волос», — пояснил он. «Постараюсь недолго». Ливай кивнул и отступил, когда я неожиданно для себя ляпнула. «А можешь помочь расстегнуть?» Сразу почувствовала, как щёки обожгло краской. Но Ливай это воспринял как просьбу неинтереснее, чем «подай мне ложку или закрой окно». «Да». Он кивнул и, дождавшись, пока я повернулась, коснулся застёжки, и вдруг... «Как это работает?» Ливай провёл пальцами по молнии. «Два конца ткани нужно разъединить?» «Нет, там штучка...» «Боже, я правда использую это слово, пытаясь объяснить, чего хочу мужчине из другого мира? В общем, нужно схватить пальцами и потянуть вниз. Она сама расстегнётся». Ливай не переспрашивал. Сначала дёрнул довольно резко, но ткань смялась вместе с молнией, и ничего не вышло. И он тут же разобрался. Выровнял и, придерживая одной рукой, потянул собачку вниз. Медленно и плавно. «Это удобнее при раздевании», — оценил он. «Но если такая цепочка сломается, то вся одежда слетит, только если сразу разъединить два конца ткани. Пуговицы надёжнее», — поделился он мнением. Это не звучало как нечто непреклонное, а именно как его мысли. «С мытьём головы помогать?» Я представила, как удобно будет разминуться в этой комнатке с размахом его плеч, и смутилась. «Это же мне ещё придётся раздеваться?» «Справлюсь». «Как скажешь». Он снова отступил и, кажется, наклонился над какой-то картой, развернутой на столе. А я заперлась в уборной и медленно выдохнула. Попаданку из России тазиком не удивить. Мы каждое лето попадаем в средневековье на неделю, а самые попадающие — и на дольше. Много места занимало что-то вроде бочки, наполовину высунувшейся из стены. Там обнаружилось много горячей воды, а холодную я налила из некоего подобия крана, висящего над душевой. Когда же я снова начала чувствовать себя женщиной, «Пришла пора посмотреть, что за временный наряд приготовил мне супруг». «Да ладно!» – нервно усмехнулась я. «Халат! Даже с поправкой на специфику мира понятно, что сегодня я медсестра. И как выбросить из головы шутки про ролевые игры? Идите ко мне, генерал. Я должна осмотреть вас после боя». «Так, Диана, прекрати. Это у меня на нервной почве. Тебе бы тоже какого-нибудь доктора? Голову полечить!» Нарядившись, я осторожно свернула ставшее свадебным платье и выглянула из уборной. Левай сидел на диване, а на столе стояла две миски с супом и чашки с чаем. Карты и бумажки он куда-то убрал, не придумав ничего умнее. Я положила платье на комод рядом с его мечом и нервно поправляя халат, а если он и правда для каких-то извращений, а не одолженным персонала, подошла к мужчине. Нужно много у него спросить, но учитывая предыдущее общение, это не просто. Еще теплый. Левай кивнул на мою миску. Там мясо. Ты ешь мясо? Одна из прошлых жён называла убийцами тех, кто его ест. Ливай набрал полную ложку и отправил в рот. «Чудная?» — объявил он, прожевав. «Конечно, я убийца!» «А чьё мясо?» — на всякий случай уточнила я. «Кто знает эти иные миры?» «Её! Чего телу пропадать?» Ливай подцепил ложкой светлый кусок и отправил в рот, нарочито медленно прожевывая. «Отдаёт травой. Лучше бы больше мяса ела». Мои брови поползли вверх. По его лицу не понять, всерьёз он или шутит. Злые глаза говорят, что шутить он не умеет. И как назло вспомнилось прозвище и истории, что ни одна жена не продержалась с ним больше месяца. Но Моника ведь жива. Или после неё ещё кто-то был? В вашем мире плохо с пропитанием? Я цеплялась за любую тему. А может, я зря отвергла Зака? У нас почти все земли поглощены туманом. Конечно, плохо. Ливай отправил в рот следующую ложку. «В вашем мире не так? Не едите мёртвые тела!» Он изогнул бровь, а после медленно покачал головой. «Ладно, я перегнул. Конечно, мы не едим всех подряд. Только ближайших родственников. Я вот, благодаря женам-заброшенкам, вообще редко продукты покупаю». «Боюсь, меня надолго не хватит», — Натянуто улыбнулась я, стараясь неулавимо отсесть. «Ничего. Давай я тебе двойную порцию бывшей буду насыпать, и вскоре объемы увеличатся». Левай поднялся и, взяв большую кастрюлю, подошел. «Сейчас выберу часть пожирнее». «Не надо. Знаешь, я же тоже вегетарианка. Трава, невкусно. Отстань». «Как хочешь». Левай повел плечом. «Схожу тогда к травникам, попрошу тебе кореньев. Только главное, чтобы не перепутали, а то будет как в прошлый раз». «Ну, в принципе, от чего я ожидала от мужчины, основным досугом которого является захват и убийство монстров. Если он так познакомиться пытается, выходит плохо». Внезапно в вагон заскочил Зак и уставился на меня. Видно, угадывал, готова ли я прыгать на его виверну и лететь в закат. А может, тоже залюбовался моим костюмом для ролевых игр? Опомнившись, он посмотрел на генерала. «Проблема. Я сказал, что моя группа встретила пожирателя и никого не осталось. Оказалось, нет. Двое нашлись». «И как они прошли город кишащий со сунами?» От голоса Левая по спине пробежали мурашки. «Не знаю», — Зак поджал губы. Левай запрокинул голову и с грохотом поставил кастрюлю передо мной. «Ешь! Это мясо животных! Кролик! К нам не подходить!» Он развернулся и вышел быстрым шагом, захватив лежащий на комоде меч. Сначала я оторопела от осознания, что Левай умеет шутить. «Да, юмор чернее ночи, но он может!» А после меня передёрнуло. Зачем ему меч?